Глава сорок восьмая Огонь охватил меня изнутри, разлился по венам, заставляя вскипать кровь. Я терпела, стиснув зубы. Да, быть огненным магом не очень приятно. Альберт увидел растущие шары пламени на моих ладонях, быстро соскочил с подножки и спрятался за экипаж. Тот парень, который забрался на козлы и должен был вести нас, повернулся на шум. Он ошарашенно глядел на растущее пламя через переднее окошко. Он был уже без доспеха, видимо, скинул за ненадобностью. Я замахнулась в него. И его тоже, будто ветром, сдуло. Всё будет хорошо», пообещала я детям. Я открыла дверцу и вышла из экипажа. Альберт кричал двум своим сообщникам, стоявшим, надлежавшим Аллентерам, но те были в шлемах и плохо слышали. Я метнула огненный шар, лизнувшие стальные зады, и мужчины повернулись. «А ну отойдите от него», — приказала я. Бандиты выпрямились, рассмеялись и двинулись на меня в устрашающих черных доспехах. И я оказалась бессильна против них. Я метнула огненный шар, и еще, и еще, но черные пластины поглощали магию. Вдруг в лесу снова стало неестественно темнеть. Щупальца тьмы потянулись по земле и обвили ноги нападавших. Я перевела взгляд на генерала. Он, приподнявшись на руках, тряс головой. С его волос и плеч осыпались листья и сосновая хвоя. Мундир был обуглен и порван во многих местах, а штанина полностью почернела от крови. Слава богам! Живой! Я готова была заплакать от радости при виде дорогого сердцу мужчины. «Но что же шары свои не метаете, леди?» Зарычал один из нападавших, подойдя уже совсем близко. Генерал оказался у них за спинами, ударил мужчин шлемами друг от друга, и те от силы удара повалились на земь. Я побежала к Алентеру и бросилась на шею. «Тише, Лизонька, сейчас упаду». Он осторожно приобнял меня за талию. «Мне нужно сесть. Вы вся перепачкались в моей крови». «Ничего страшного, главное, вы целы». Я обняла его, позволила опереться на себя и помогла опуститься на ствол поваленного дерева неподалеку. Алентер принялся снимать с себя широкий золотой пояс. «Помогите мне, пожалуйста», — проговорил он, накидывая перевязь высоко на бедре над раной. Я присела на колени перед ним и затянула пряжку. «Спасибо, Лизенька, прошептал он до дрожи благодарно и взял меня за руки. «Спасибо, милая. Теперь вставайте». Алентер был неестественно бледен и тяжело дышал. «Как вам удалось выдержать магические стрелы арбалетов?» — спросила я, затаив дыхание, и села рядом с мужчиной. «Я же думала, вы...» Мой голос дрогнул, на глаза навернулись слезы, и генерал склонился ко мне, вытирая влажные дорожки на щеках. «Тише, милая, нательный щит, он всегда на мне. У меня много врагов, меня оглушило, я долго был без сознания. Простите, что не защитил вас, Лизонька», — хрипло прошептал он, «простите, я должен был защищать вас до конца». «Все хорошо, вы же успели», Я поластилась щекой о теплую мужскую ладонь. «Главное, вы живы! И я, и девочки!» Мы с генералом поглядели на экипаж, из двери которого, пристегнутые в креслах, на нас с любопытством и улыбками глядели малышки, словно снова перед ними разыгрывают представление. «Слава богам! Все целые, произнес генерал, слабо улыбнувшись. Под его глазами темнели чёрные круги. «Все, кроме вас. Вы плохо выглядите», — сказала я. «Я потерял много крови, Лиза. Очень много», — произнёс Алентер. Он осторожно сполз с бревна и лёг на землю, прислонившись головой к стволу. Его губы синели с каждым мгновением, а из раны, несмотря на ремень, толчками выплёскивалась кровь. «Мне сделалось жутко». Я сцепила его пальцы со своими и поцеловала в лоб. «Держитесь, генерал!» «Дерек, я хочу, чтобы вы называли меня по имени. Я бы еще очень многое хотел вам сказать. Неужели не успею?» Мужчина поглядел мне в глаза чистым синим взглядом. «Дерек!» Лизанька. Ален водил губами по моей щеке. «Я слаб!» И моя магия почти вся утекла вместе с кровью. Но вы еще можете найти крупицы целительной силы. Попытайтесь, Лизонька. Я попытаюсь, Дерик. я сделаю все, чтобы спасти вас. Прошептала я и осторожно прижалась губами к суровому рту мужчины.